студировать гимназические учебники было удовольствием. Оживали воспоминания и легко восстанавливались в памяти биномы и логарифмы, синусы, косинусы и тангенсы. На вступительных экзаменах он вышел вторым, что окончательно утешило его оскорбленное самолюбие. И замелькали незаметно годы, как мелькают они только в молодости. Институтские будни отличались большей наполненностью, тесным студенческим общением. Университет пустел с последней лекцией, а тут по вечерам в специальных кабинетах, чертежных комнатах и библиотеке толпился молодой народ. Наивные первокурсники, трясущиеся перед каждым экзаменом, юноши, постепенно обретающие уверенность после практических работ, солидные выпускники, уже мнящие себя инженерами. Мимолетная дружба, пустяковые ссоры, непрочные объединения, бестолковые диспуты, пылкие увлечения, бездарные будние кутежи. Все было, как положено тому быть. Путейские студенты, как он заметил, будучи ординарными в массе своей, разделились на два основных направления – красных и охолощенных. Последние были добропорядочными фатами, которых совершенно не затрагивали умственные брожения. Они с шика вносили узенькие брючки, пенсне на шнурочках, в карманах коротких куртов держали протобашницы. А он с гимназических лет числи себя красным отошел к середине курса от мальчишских фантазий, к фатам тоже не пристал и уже никуда не относил свое, как ему казалось, окончательное понимание вещей. Просто хотел быть независимым в толпе, свободным от пристрастий и предубеждений учился, как большинство, ни хорошо, ни плохо, страдая от чрезмерной сложности начерталки и других математических отпетвлений. Профессора покрывали многоэтажными формулами огромную доску, зарывались в бездну бесконечно малых и больших величин, студенческие головы трещали от всей этой тарабарской цифири, по сравнению с которой лекции Редкина выглядели детскими сказками. И вот он заканчивает все исследования так хорошо, счастливо. Спасибо профессору Редкину. Как ему там кумирствуется? В студенческих компаниях бывает университетский и поговаривает, будто Редкин совсем сдал. Два года назад оставил ректорский пост. Начал на кафедре забалтываться, собирается будто бы в отставку. Он заслужил это право. Опять право. Что же оно такое, не по абстрактным понятиям Реткина, исходящим из идеалов, выработанных задолго до него, а по билетам, выпадающим в жизни, по личному опыту и наблюдениям? Все эти годы знаменитый профессор нет-нет, да и вспоминался. Поговорить бы с ним сейчас, сможет он теоретически объяснить, например, объективный и субъективный смысл принципа, провозглашенного Бисмарком. Сила впереди права. Это выражение немецкого канцлера, встреченное однажды в какой-то газете, поразило своей неприкрытой циничностью и подтвердилось реальным течением больших событий. А на дороге бендеры галац он услышал из уст Осинского еще одно простое толкование сложного юридического понятия «право дают деньги». Да, Пуляковы деньги давали там все права, вплоть до сознательного и безнаказанного унижения начинающего инженера. Какая, однако, тварь! А Редкин будет вспоминаться и потом, спустя многие годы, когда противоречия юридической его науке с жизнью дадут основания для нового вывода. Власть выше права. Хотя, по существу, такое заключение можно было сделать еще при первой и последней их встрече, той памятной весною, и в тот час который дал профессору право ощутить в своих руках беспомощно трепыхающегося студента. Позже, через душевные муки, тяжкую борьбу и горькие разочарования, он все же уверует в коренные, неоспоримые права таланта и человечности, противостоящие деньгам, силе и власти, но будет уже поздно. Итак, пусть профессора-теоретики уходят в почетную отставку, а мы провалившиеся практики начинаем. Скоро Пасха и скорее туда, где нас любят и ждут. Но ждет ли его она? Всю осень 1877 года Валуев был, как он иронически себя называл, соправителем заседал в правительствующем регенском совете созданном на время отсутствия в петербурге царя только не работалось на колеблющейся почве и при загадках которыми была преисполнена будущность валуев усиживал свое время в совете страдая и нетерпеливо поглядывая на часы все его мысли были за дунаем и кавказом В дневник писал мало, случайно, и когда ожидание известий из-под плевны сделалось нестерпимым, сформулировал вывод, к которому давно шел. Я считаю нынешнюю Российскую империю фактически обреченной на органическое изменение, быть может даже на изменение с насильственным решением. Спокойствие и точность выражения вполне удовлетворило его, но в дневник он этот вывод не перенес потому что на завтра пришла долгожданная весть о взятии плевны. их обрадовался не меньше других, но беспрестанно точилась неотвязанная мысль о том, что прежде чем овладеть этой ключевой крепостью, главные действующие лица сами создали ее, а полгода пробывший на театре военных действий и с торжеством возвратившийся в Петербург самодержец отнюдь не должен считать себя триумфатором, «Я ли болен или другие больны, спрашивал себя Валуев в дневнике, наблюдая, как благодарственное молебствие и пышные дворцовые церемонии вуалируют очевидное. Черная дурная кровь растекается по государственному организму, питая революционную заразу. Он хорошо помнил давний процесс нечаевцев, по которому было наказано больше тридцати преступников, запятнавших себе кровью своего же товарища. Весною этого тяжкого года вместе с Алексеевым на скамье подсудимых сидело уже полсотни специалистов, а теперь в особом присутствии Сената на фоне усыпительных победных реляций из Болгарии и Малой Азии разбиралось новое большое дело с привлечением почти двухсот человек. Балуев с горькой иронией усмехался, живо представляя в воображении пятый или десятый процесс – на котором для подсудимых уже не хватит скамей. Придется занимать ими зал, а судей и публику размещать на места, предназначенные для преступников. Он даже невольно содрогнулся этой дикой картине. Накануне взятия Плевны Валуеву сообщили о громком скандале на процессе. Один из преступников произнес речь полную таких резких противоуправительственных заклинаний что судьи удалили его однако адвокаты потребовали составления протокола будто бы в неправильном распоряжении суда нет такие массовые процессы служат лишь для распространения и поощрения пропаганды он валуев поступал в свое время тоньше где сейчас чернышевский и не вспоминает никто хотя некоему Мышкину, произнесшему свою развязанную речь, будто бы вменяется в вину, кроме прочего, попытка организовать побег Чернышевского из Вилюйска. Да на что он годен теперь, Чернышевский, ежели избежит каким-то чудом? Однако эти социалисты могут быть необыкновенно живучими. Летом в Петербурге объявился Шелгунов. Валуев в свое время аккуратно и тихо обставил его не слишком, конечно, доказанное дело, даже срок высылки Шелгунова в Вологодскую глухомань предусмотрительно не был определен. Жена его, помнится, лет десять назад просила Валуева перевести мужа в другую губернию, и он милостиво назначил Костромскую Ветлугу, еще более удаленную от железной дороги, но Шелгунов понял, не поехал, И вот через пятнадцать без малого лет он, сведомо Тимашова, оказался в столице, так и не отучившись пописывать в журнальчики. Тимашов считает, что лучше, ежели будет на глазах. Только Волоев предупредил своего преемника, чтоб этого опасного поднадзорного ни под каким видом не отпускали за границу, где он может сделать со вторым герцином, которому в свое время ездил вместе с женою. А жены всех этих крамольников вызывали у Валуева неприходящее омерзение. Он отказывался принимать их мораль, представляющую собою другую крайность по сравнению с супружескими отношениями декабристов, осиянных вместе со своими верными подругами, мученическим ореолом, изрядно потускневшим от беспощадного времени. Что-то недоступное валуевским понятиям было в том, так складывались личные отношения у Герцена и Огарева, Некрасова и Панаева, Шелгунова и его друга Михайлова, давно, правда, сгоревшего в чехотке на рудниках. А что же будет, думал временами Валуев, если подобные люди сумеют через какие-то сроки добиться своего... Нет не осуществления идей, безусловно, химерических, а первоначальных целей. Балуев почти осязаемо чувствовал, что придет неотвратимое, бороться с которым он уже не мог, как не мог бороться с собственным бессилием и неверием. 12 декабря сегодня праздновалось столетие со дня рождения Александра I. Праздник не оставил во мне впечатления силы и прочности. На расшатанной и колеблющейся почве были расставлены юбилейные декорации. Можно ли быть пассивнее и нейтральнее меня в настоящую пору? То и другое, конечно, помимо моей воли. Когда-нибудь после меня прочтут эти строки. Могут ли они в то время быть каким-нибудь назиданием? Для чего пишу я их? Разве для того, чтобы свидетельствовать о моей искренности? Я чувствую свое бессилие и признаю свое унижение. Большинство не замечает ни того, ни другого, Но что мне до большинства? Я постом высок, приемом приличен, держу себя прямо, говорю без запинки, состою министром, ношу голубую ленту и пользуюсь некоторым влиянием в деле назначения аренд. Все это походит на значение. Но я знаю, что этого значения нет, или точнее, что я имею только отрицательное значение. Я осушаю болото, развожу леса, улучшаю горную часть и прочее. Но при первом шаге на поприще общих дел государства я величина с отрицательным знаком и только могу служить тормозом для других. А вскоре Валуев понял, что не верит больше государю, удивляясь не самому неверию, а равнодушию, с каким он это неверие в себе обнаружил. Вспоминалось Сколько душевных сил потратил он три года назад, когда впервые получил неоспоримые доказательства личной нечестности государя, который пообещал тогда выдать концессию на Муромскую дорогу княгине Гагариной в знак своего расположения к ней, правда, с ущемлением интересов казны и дела. Невольно сделавшись свидетелем этого явного беззакония, Он до сего дня помнил укоризненный взгляд военного министра Милютина и тягостный разговор с ним, начатый Валуевым, ошибочно при полной незащищенности. «Понимаю вас, Петр Александрович, карают каждого опального чиновника за недочет копейки. Теребят мое ведомство за рублевые перерасходы, а тут миллионы, известно». А известно ли вам, уважаемый Петр Александрович, почему Мальцев получил преимущественный заказ на подвижный состав? Валуев пожал плечами, хотя отлично знал, что в обмен на этот доходный заказ именитый заводчик письменно обязался ежегодно выплачивать большую сумму своей жене, переселившейся от мужа в Петербург и ставшей близкой приятельницей императрицы? Известно, безжалостно продолжал Милютин, и что это было приказанием к государю, уволенному ныне министру путей сообщения, Бабаринскому, тоже известно. Эх, Россия! Милютин круто повернулся и ушел непридворным, почти строевым шагом, а Валуев остался стоять, прямой, строгий, невозмутимый и холодный с виду, но не такой по своему истинному состоянию и совсем другой, чем был вчера, когда не знал еще, что человек, представляющий волею Бога сто миллионов людей, может так пошло поступать. Все это живо припомнилось 19 декабря 1877 года во дворце после доклада государю, откуда он ушел полной духовной немощи. Государь рассказал Валуеву, что после 30 августа Главнокомандующий и большинство генералов хотели отступить от плевны, а он будто бы с самого начала высказывался за то, чтобы держаться. Однако Валуева-то было доподлинно известно, как все там обстояло в день именин государя. Отхода за Дунай Россия никогда бы нам не простила, выспренне добавил государь, и быстро отвел глаза от министра, будто поняв, что Валуев обо всем знает и стыдится его лжи. Только Валуеву не было уже стыдно. Это чувство, как и все другие, словно отмирало в нем. На другой день он сделал в дневнике сухую и поспешную запись об этом докладе, а потом более недели не находил в себе сил не приступить по-настоящему к работе, ни привычно раскрыть дома тетрадь. Он был в таком настроении, что даже не отметил громкой победы на ошибке. На исходе канувшего в лету года он перечислил все победы, отметив, однако, что, несмотря на это, политический горизонт хмурится. Ивалуев не знал еще, что в наступающем году он заполнит лишь несколько страничек тетради, думая сбивчиво, формулируя неточно записывая торопливо, будто выполняя надоевший урок. Михайловский в городе почти не бывал. Бесконечное болгарское лето дожигало траву в окрестностях Бургаса, синесизая кромка моря полыхала под солнцем. Пыль скрипела на зубах, першила в горле. Он целый день мотался вдоль трассы и даже кофе в обед пил, не слезая с седла, Накануне армейский адъютант приезжал, привез предписание об изменении всех сроков и дорогу, точное направление которое еще не было выбрано, начали с вечера отсыпать. Утром Михайловский зачислил на работу первых турок. Несколько дней эти двое, старик и юноша, торчали возле палатки, встречали и провожали его взглядами. Денщик сказал, что вырывают ведра и сами таскает колодезную воду для коней и стола. Михайловский утром внимательно посмотрел на них, очень похожих друг на друга. Впалые груди, худые лица, с одинаковыми огромными глазами, совершенно черные руки. Спросил, кто они такие и почему не уезжают в Турцию. Старик ответил по-болгарски, что они... Калайджии, лудильщики котлов. Но из-за войны спрос на посуду для очистки и хранения розового масла упал. Ехать им не на что, а у него двенадцать детей, помогает только старший сын, и работы нигде нет. Неспокойной и неопределенной жизнью жил освобожденный бургас. Болгары не верили, что войне на этом конец, и турки не вернутся, если уйдет русская армия. Сбивались отряды вооруженной молодежи, называвшей себя «соклами». Михайловский однажды увидел на пустыре их маневры со стрельбой и захватом траншеи. Они тоже заметили его, побросали ружья, стащили с коня и начали подкидывать в воздух, скандируя «Една седума, чуй сега, еден стон, еден глаз, русия». Он потерялся, не зная, как себя держать, а они белозубы, счастливо улыбались вокруг, совсем мальчишки, гимназистики. А однажды он заехал в болгарскую деревню, где встретился с настороженностью и недоверием. Молодых парней он там совсем не заметил, зато увидел девушек. Офицеры говорили, что среди болгарок немало писаных красавиц, но то, что открылось ему на пятачке посреди села — было скорее волшебным видением, чем реальностью. Высокие, статные, с горделиво посаженными головами, в ярких нарядах девушки-красавицы вели сложный хоровод и пели нежными голосами, а вокруг стояли только старики и дети. Видение мгновенно исчезло, когда болгары заметили военного на лошади, и деревня опустела, будто вымерла вдруг». Он заехал туда, чтобы расспросить о местных строительных материалах, а для начала заказать камышовых снопов на барачную крышу. Старики говорили неохотно, хотя и согласились поставить камыш и задаток взяли франками. Попутно предупредили, чтоб к туркам не ездил, могут зарезать, и чтоб денег с собой не возил. Он потом не раз бывал в этом селе с тайной надеждой увидеть еще раз девичий праздник. Но не выпало больше такой радости. Михайловский догадывался, что вековой горький опыт заставил болгар беречься всего и соглашался, чтобы оно так и было с самым дорогим сокровищем этого народа-великомученика, который произведет на свет через поколения новое, сильное и свободное племя. А работы шли беспорядочно и неторопливо с какой-то совсем... Невоенной халатностью явно сказывалась атмосфера, царящая в порту и армии. Война с ее кровью и грязью позади. Компания завершилась большой и славной победой. Войска отправлялись по домам, но большей частью ждали своей очереди к отправке, потому что дороги, портовые сооружения и флот не были готовы к внезапной и чрезмерной нагрузке. Офицеры, обремененные наградами и деньгами, счастливые тем, что не остались лежать навечно в Родобских или Балканских горах, напрополую кутили, отгораживаясь хмелем от настоящего и не задумываясь о будущем, хотя у многих из них было впереди увольнение в запас и лишение армейского содержания. Беспробудное пьянство в бургарском ресторанчике захватило и тех, кто швырял гарсону, может статься последний рубль. В городке наспех сколотили огромный деревянный амбар, в котором открылся кафе с потасканными немками, француженками и румынками. Михайловского затащил туда однажды его старший офицер, напоил до бесчувствия и враз отучил от этого удовольствия. На саперные работы в порту и его окрестностях командование отпустило миллион франков. Эти очень немалые средства находились в бесконтрольном распоряжении офицеров, руководителей дела, и какая-нибудь пустая бумажка с болгарскими или турецкими каракулями нередко служила полным оправданием любого расхода. Для начала старший офицер показал Михайловскому один такой документ, Грязный листочек с обозначением суммы в 50 тысяч франков. Тут же ничего не разобрать, удивился вчерашний студент, разглядывая кривые письмена под текстом расписки. И 50 тысяч? Видите, нам срочно нужен лес для строительства высоких причалов, чтобы грузить артиллерию и обоз. Я честно заплатил эти деньги, но мог бы написать и 100 тысяч Братушка получил звонку и монету, и ему не интересно, что я написал, а я в свою очередь не знаю, что он тут накорябал. И дальше состоялся разговор, еще больше поразивший Михайловского. Ну вот вам десять тысяч на первый раз, и поезжайте, а где я буду хранить такую сумму? В палатке, в сундуке, а украдут. Составите расписку, болгарин подпишет. Михайловский предупредил, что расписки составлять не будет, а пустит себе пулю в лоб. Порт заполнили подозрительные личности, контрабандисты, спекулянты, коллайджи, перекупщики розового масла, шулера, разноплеменные представительницы самого древнего ремесла, съехавшиеся сюда на легкие заработки. Турки толпами уезжали из страны. Богатая, с дорогими коврами, серебряной утварью, с угрозами и проклятиями напоследок, а голыдьба с жалким своим скарбом, козами, бесчисленными ребятишками и молчанием, скорбным уделом всех бедняков. К своему удивлению, однако, Михайловский заметил, что чем больше турок уезжало, тем будто бы больше оставалось. Мусульманское население укоренилось тут за века — Держалась своими деревнями и в россыпь, по городам, портам, приморским поселкам. Видно было, что без найма этой дешевой рабочей силы не обойтись. События и сроки поджимали. К вечеру он прискакал на отсыпку. Вереница черных буйволов, запряженных в тяжелые телеги, тянулась за косогор. Большая артель болгар, в которую он послал турок, перекидывала грунт лопатами. «Что за дьявольщина!» Он в гневе соскочил с седла, бросился к подрядчику. верзила в рубахе с подпояской пил чай под брезентовым тентом. Михайловскому сказали, что за этим мужланом надо глаз-до да глаз. Он битком набил кармана на каких-то поставках армии и наверняка попытается еще хапнуть, взявшись за этот подряд. Заслышав крики, рабочие устало оперлись на черенки лопат, начали смотреть в их сторону. Двое турок поодаль продолжали копать, не разгибаясь. Дело предстало тогда именно грязью. «Какая грязь? Не, что это кипит, твое молоко, грязь!» — простовато выкатывая глаза и разводя руками, попрошал подрядчик. «Камушки с песочком!» Михайловский заметил, однако, что Краснобородый внимательно рассматривает его, прощупывает глазом пнул ямку в грунте вылил туда фляжку воды замесил руками и поднес к носу подрядчика горсть липкой грязи вы будете настаивать что это камушки с песком да сухмень же по поэнтой местности болгаре бают дожжику не бывать до холодов так что из всего следует войско переедет господин инженер а там трава не расти ах вон вы как Михайловский окончательно рассвирепел. «А да так, — умненько скривился подрядчик, — к обнаросею! А то на чужих кипит твое молоко, капиталы тратим!» Михайловский даже задохнулся от гнева, слова не мог выговорить. «А еще турков вы прислали, — протянул подрядчик. Я их не должен бы нанимать без надобности, взял, чтобы вашей милости потрафить». «Нет, каков мерзавец!» — А на другому грунту задержим воску, по голове вас не погладят, — продолжал подрядчик, уже с тревогой присматриваясь к молчавшему инженеру. — Ну вот что, сударь, — сказал Михайловский, заставляя себя успокоиться, поняв, что этого прохвоста надо прижать попроще и порешительней. — Вам известно, что по техническим условиям сюда идет щебень? — Какие такие условия? — придурковато развел руками подрядчик. — Условия ваши и условия наши сойтиться могут. — И разве я не знаю, сколько вы за кубическую сажень с казны получили? — Вот это по-нашему, — разулыбался подрядчик, с прищуром разглядывая инженера, будто видел его насквозь. — Это по-русски. Как вас понять? — Не обидим, не бойся, — понизил голос краснобородый Верзила. — «Что положено, то твое, господин инженер!» «Мерзавец!» — вскричал Михайловский, слепо шаря руками трамбовку. Потом он вспомнил, что оставил в палатке револьвер. «Застрелю!» Подрядчика словно сдуло с места. С женными прыжками он удирал за косогор.